Старик благороднее сына. И Петр наверняка не забыл твоей личной заслуги, когда ты освободил для него престол в Белградском Канаке. Такие услуги не забываются. Э -э -э -э — Э-э-э! отмахнул Сапис. Старик после отступления через Черногорию и Албанию оказался на острове Халхидики, где его содержат в изоляции, как у малышенного. Что он, сидя в золотой клетке, может сделать против своего сына, отнявшего у него власти деньги? Честолюбие, александра тебе известно. Из этого разговора с Аписом, могучая фигура, которого невольно привлекало внимание субтильных монашек, танцевавших между кроватями, у меня сложилось убеждение, что Апис уже вступил в борьбу с королевской семьей и сам будет убит. Или разделается с Карагеоргиевичами столь же решительно, как однажды удалось ему расправиться с Абреновичами. — Договоримся так, друже, — сказал Апис, — когда выйдешь из этого танцкласса, старайся каждый вторник и каждый четверг ужинать в ресторане «Халкидон». — Не будем даже подходить один к другому, но я должен знать, что ты еще жив, а ты, увидев меня, будешь знать, что я жив тоже. драхмы есть? — Нету. Все взлетело на воздух в блиндаже. — Прямое попадание, понимаю. — Подозрительно, точно. Апис щедро отвалил мне греческих денег, и мы простились. — Да я уже понял. Если охотятся на Аписа его друзей, значит, я тоже попал в проскрипционные списки, лежащие на рабочем столе королевича Александра Кара Георгиевича. Я покинул греческий госпиталь раньше времени, после того, как однажды в тарелке с супом обнаружил странный привкус, от которого меня вырвало. Чтобы запутать следы, я умышленно укрылся в еврейском квартале салоник а мой наполеоновский профиль наводил местных аборигенов на мысль, что я принадлежу к их племени, и на иврит я отмалчивался, а на вопросы, сказанные на жаргоне идиш, отзывался охотно. Здесь необходимо сделать маленькое примечание, слегка поправив автора. Салоникские евреи зачастую придерживались в разговоре испанского или даже старого испанского языка, которого автор мемуаров не мог знать. Я снимал комнатёнку в бедной семье еврея-перчаточника. Кормился же в еврейской харчевне с кошерным мясом, никогда не обнажая головы во время еды, чтобы ничем не отличаться от ортодоксальных евреев. Вгрызений совести я не испытывал, ибо каждый разведчик генерального штаба имеет моральное право на время исчезнуть, если он чувствует, что ему можно оставить игру. Моя отсидка в еврейских трущобах пошла на пользу. Если за мной и велось наблюдение, то этот хвост отвалился сам по себе, как хвост у ящерицы, почуявшей опасность. Наконец я покинул свое убежище, провонявшее чесноком и луком, но разом, почти стремительно, изменил свой облик, приодевшись в лучшем магазине «Салоник», После чего, благоухая белой сиренью марки Броккаров, разыскал Артамонова в штабе сэр Райля, и он непритворно обрадовался мне. — Наконец-то и вы! — Сознайтесь, кто это Афродита, которая такой долгий срок удерживала вас в своих объятиях? — Просто шлюха, — ответил я. Не являлся по зову совести, ибо требовалось время, чтобы залечить свежий трипер. — Тогда все ясно? — расцвел Артамонов. — И никаких претензий к вам не имею. Слушайте, завтра в полдень отходит французский пароход в Марсель, и вы обязаны отплыть на нем. Генштаб уже не раз настаивал на вашем возвращении в Марсель...